Глава пятая. Секунды ступора растягиваются для меня в вечность. Что он здесь делает? Как сюда попал? Для чего? А вот и Яночка. Очень хорошо. Теперь сможем поговорить более детально, — тараторит Артем, выплывая из-за своего рабочего стола мне навстречу. За эти годы он немного набрал килограммы. Еще не располнел, но уже взял уверенный курс в этом направлении к среднему возрасту хотя тут есть и моя вина. Я люблю готовить, и дома в холодильнике всегда на выбор несколько блюд. По вкусу и качеству ничем не уступающие ресторанным. Приготовленные без подсчета количества калорий, поэтому Артем редко питается вне дома. Во время декрета я увлекалась кулинарными курсами и довольно неплохо преуспела в этом направлении. Артем забирает у меня из рук лэптоп, сам включает его и идет к журнальному столу. «Эдуард Сергеевич, прошу!» – делает широкий приглашающий жест рукой. «Может быть, у Воронцова объявился брат-близнец? Или его клонировали? Почему Эдуард, если он всегда был Денисом?» «Мне кажется, что мой мозг сейчас взорвется под напором кучи вопросов». «Да, спасибо», – произносит клиент, и только тогда переводит взгляд на меня. «Ни один мускул не отзывается на его лице. Никаких эмоций». Ничего, что бы говорило о том, что он меня узнал. Только глубокое равнодушие и какая-то усталость. Эдуард лениво скользит по моей фигуре, задерживаясь на мокрых разводах на блузке. В какой-то момент мне все же кажется, что в его глазах вспыхивает едва заметный огонек, который почти сразу же гаснет, сменяясь невозмутимо пренебрежительной маской, стоит Артему опять перетянуть на себя его внимание. Воронцов подходит к журнальному столу, опускается в мягкое кресло и вытягивает вперед длинные ноги, без особого интереса разглядывая фотографии моей работы на других объектах, пока шеф соловьем расхваливает нашу слаженную команду и все ее достоинства. Профессионализм, умение слышать клиента, учитывать каждую мелочь, идти в ногу со временем, экономить деньги заказчика и еще кучу всего. Я сижу рядом с начальником, слушая подробности предполагаемого заказа. И понимаю, что с таким я еще не сталкивалась. Воронцов открывает сеть фитнес-клубов в нашем городе. Первый из них откроется в новом торговом центре на самом последнем этаже. Пытаюсь привлечь внимание Артема, чтобы дать понять, что могу не справиться, что не работала с такими объектами. Моих знаний и опыта может просто не хватить. Да он и сам прекрасно должен это понимать. Начинали-то мы вместе. Но шеф делает вид, что не замечает моих намеков, продолжая обрабатывать клиента. — Меня устраивают ваши условия. Я согласен. — Со мной будет работать Яна Григорьевна? — уточняет, перебивая собеседника Воронцов. Видно, что ему порядком надоел разговор, и он устает от приторной назойливости Артема. Я вообще удивлена, что для такого проекта он выбрал нашу скромную контору. — У нас есть еще специалисты. Они присоединятся к проекту позже. — Нет, меня устраивает Яна. Мне понравились ее работы, и я готов довериться ей во всех аспектах. Усмехается он уголком губ, растягивая слова, переводя взгляд в мою сторону. Меня бросает вначале в жар, потом в холод. Его голос затрагивает в душе невидимые струны, которые тут же отзываются повышенной тональностью в ответ. Я отвожу взгляд, но чувствую, как предательски вспыхивают щеки, выдавая мое состояние. Я не смогу работать с ним, просто не выдержу. Это несколько недель постоянного контакта, тесного общения, согласовывания деталей, обсуждения каждой мелочи. А я ведь почти забыла. Успокоилась, вырвало Дениса из сердца. Я не работала с подобными объектами, делаю попытку отказаться. Не волнуйтесь, эту деталь мы уже обсудили с вашим руководителем. У меня это тоже первое детище, и я готов на эксперименты, арканит мой взгляд Воронцов. Вот и замечательно, жмет ему руку Артем, не давая мне возможности возразить. Я уверен, вы найдете общий язык. Яна, послушай. «Что вообще происходит?» Резко дергает меня за руку Артем, догоняя уже в коридоре и вынуждая развернуться к нему. «Какая муха тебя укусила сегодня? Плохое настроение? ПМС? Магнитные бури?» «Артем, дождись Анну. Она прекрасно подойдет для этой работы». Стараюсь говорить спокойно. «Какая к черту Анна? У нас такой заказ срывается. Ты думаешь, клиент станет ждать, пока Аня выйдет с больничного? Думаешь, не найдет альтернативы?» Чего ты испугалась, мышонок? Ну, я рядом. Всегда помогу, подскажу. В любом случае проконтролирую все от а до я. И почему ты решила, что не справишься? Там не так много отличий, как тебе кажется. Меняет он подход. Тем более для нас сейчас важен каждый заказ. Мы и так долгое время топтались на месте. Пора переходить на новый уровень. Это и опыт, и расширение клиентской базы. А здесь пахнет большими деньгами». Я не смогу работать с этим объектом, — твержу прямо Почему мне сейчас кажется, что ты не фитнес-зал имеешь в виду? — подозрительно смотрит на меня Артем, тонко улавливая мое душевное состояние. — Ты с ним знакома, с этим Воронцовым? — Нет, — отвечаю уверенно. — И ведь почти не вру. Я знала Дениса, знала простого неуклюжего паренька из соседнего дома с растрепанной прической и скромным взглядом. А вот тот пижон, что остался сидеть в кабинете, Эдуард Воронцов, мне не знаком. Артем все еще продолжает наблюдать за мной со странным выражением лица. — Я тебя не узнаю. Ты решила отказаться от мечты о собственной независимости? От машины, от своей квартиры? Хочешь вернуться к обязанностям домохозяйки? — бьет он по-больному, заставляя вспомнить о своем материальном положении. — Нет, я не бедствую и не побираюсь и доход у меня в последнее время стабильный, но я по-прежнему завишу от Артема. Хорошо, делаю над собой усилия. Я возьмусь за этот проект. Во всяком случае попробую. Вот и умница, вот и замечательно. Ты у меня самая лучшая, мышонок. Всегда помни об этом. Мне кажется, что я только что согласилась на сделку с дьяволом, добровольно подписавшись пару месяцев зависеть от капризов Воронцова встречаться по первому его требованию терпеть претензии плясать под его дудку и не иметь возможности в случае необходимости послать на не называй меня так ты знаешь я не люблю этого раздраженно скидываю с плеч настойчивые мужские руки вся эта ласка и якобы поддержка кажутся приторными до отвращения нет артем не переигрывает просто в такой ситуации я чувствую себя виноватой потому что не могу ответить взаимностью Я делаю шаг в сторону, обходя шефа, и только сейчас замечаю стоящего в конце коридора Воронцова, который с угрюмым видом наблюдает за нашей парочкой.